Глава 199 «Я поехал на несколько дней в Тулон отдохнуть, поселился в красивом доме и понемножку там пописываю». Дом этот необычный. Здесь раньше жил эльзасец-типограф, который в силу своей профессиональной деятельности встречался с Элюаром и Эльзой Триоле. Да, еще с Клоделем. Во время войны он жил в Лионе и печатал фальшивые документы для евреев, А кроме того, собирал и хранил у себя книги издательства меню. Примечание. Менюи, Les Editions de Minuit), что переводится как полношное издание, подпольное издательство, основанное в Париже в 1942 году для публикации произведений, запрещенных нацистами. Издательство существует и сейчас, и даже дизайн книг почти не изменился. Без иллюстраций, белая обложка с логотипом, буква М и звездочка. Конец примечания. На Тулонских землях типографа квартировали тогда немцы, но дом, похоже, никто не занимал, мебель и книги никто не трогал, и все осталось в неприкосновенности. Все это и сейчас здесь. Внучатая племянница типограф, который известен мой интерес к той эпохе, вынимает из фамильного книжного шкафа и показывает мне тоненькую брошюрку — Первое издание романа Веркора «Молчание моря», выпущенное в свет 25 июля 1943 года, в день падения римского тирана. Примечание. 25 июля 1943 года Большой фашистский совет сместил Бенито Муссолини с поста партийного лидера и фашистский диктатор, занимавший пост премьер-министра, был по приказу короля Виктора Эммануила III арестован. Конец примечания. Об этом есть упоминание в конце томика, а на титульном листе можно прочесть надпись «Мадам Браун и Пьеру Брауну с чувствами, объединяющими тех, кого молчание моря захлестнуло в черные дни, с искренним уважением от Веркора». Я в отпуске, я держу в руках кусочек истории, и это очень теплое, очень приятное ощущение.